Алексей Гирс. Смерть Столыпина. Из воспоминаний бывшего Киевского губернатора. Гирс Алексей Федорович, государственный деятель, Киевский губернатор, затем губернатор Минска, действительный статский советник Камергер. С начала 1920-х годов в эмиграции жил в Париже. Смерть Столыпина публикуется по изданию Аркадий Столыпин, Петр Аркадич Столыпин, 1862-1911 годы, Париж, 1927 год.